Глава двадцать первая Сергей Львович появился через полтора часа. Он привел с собой неприметного человечка с акваяжем, похожим на докторский. Таратайкин по распоряжению Виктора все еще оставался в образе майорова, чтобы генерал лично мог убедиться в сходстве. Левандовский с ног до головы осмотрел застывшего на вытяжку Григория Бенедиктовича и удовлетворенно пророкотал. «Ну что же, Виктор, вы с Алексеем оказались правы. «С первого взгляда этот экземпляр не отличить от майорова». «Рад стараться, товарищ генерал!» Фальцетом выкрикнул Таратайкин. Сергей Львович и Виктор, переглянувшись, расхохотались. «Ой, не могу!» — всхлипывал от смеха Виктор. «Да вы, господин генерал, просто магическое действие на людей оказываете! Этот барсук, отродясь, в армии не служил!» «Вольно!» — Левандовский махнул рукой. «Садитесь, товарищ Таратайкин!» все еще не вышедший из транса Григорий Бенедиктович, попытался лихо развернуться, вспомнив уроки начальной военной подготовки. Но широкие штанины сценического костюма захлестнулись вокруг ног, и бравый солдат упал на четвереньки. Так и пополз к креслу, устроившись в котором опять замер, преданно таращись на генерала. Отсмеявшись, Сергей Львович повернулся к пришедшему с ним человеку. «Познакомьтесь, это Анатолий Петрович, мастер-гример». «Приступай, Анатолий». Гример кивнул и, подойдя к Грише, оценивающе посмотрел на него. «Хм, неплохо для дилетанта. Это все убираем», — приговаривал мастер, снимая парик и обнажая роскошную шевелюру Григория Бенедиктовича, состоявшую из пяти, нет, все же из восьми волосин. «А теперь попрошу закрыть глаза и не шевелиться». В следующие полчаса гример колдовал над застывшим Гришей. Наконец, удовлетворенно вздохнув, он отошел. «Готово!» «Ничего себе!» Изумленно присвистнул Виктор, разглядывая сидевшего в кресле благообразного господина с профессорской внешностью. Очки в тонкой золотой оправе, усы, аккуратная бородка, венчик седых волос вокруг сверкающей лысины. Повзрослел Гриша лет на тридцать. Правда, одет был благообразный господин несколько затейливо но это несоответствие легко устранялось. — Молодец, Анатолий. Удовлетворенно улыбнулся Левандовский и обратился к Григорию Бенедиктовичу. В прихожей найдете пакет, в котором лежат костюм, рубашка и галстук. Наденьте все это и возвращайтесь. Таратайкин послушно направился в прихожую. Через пять минут в комнату вернулся совсем другой господин. Гриша подошел к зеркалу, оглядел себя и ничуть не удивившись, заныл. Костюм великоват, плохо сидит. И рубашка тоже. Шея торчит, как цветок в широкой вазе. «Да ты у нас кокетка, как я посмотрю!» Усмехнулся Виктор. «Причем кокетка романтичная. Ишь, сравнения какие! Шея словно цветок вазе. А по-моему, как щетка в унитазе. О, стих получился! И назову я его «Кокетка Клеманс». «Ладно, поэт, угомонись!» Сергей Львович поднялся. «Делом надо заниматься. А костюм вам любезнейший», — обратился он Грише. «Великоват, потому что подбирался для Алексея. Ему ведь в этом костюме из клиники уходить. И если мешковатость одежды, как в вашем случае, можно скрыть под пальто, то тесный и узкий пиджак с брюками сразу бросится в глаза». Я доходчиво объяснил. «Так точно!» — снова вспомнил НВП Таратайкин. «Слушай, прекрати идиотничать!» Прошипел Виктор, подходя к Григорию Бенедиктовичу вплотную. «Шутки кончились. Начинается ответственный этап. И если один полудурок с внешностью профессора начнет в клинике изображать из себя фельдфебеля, он завалит все дело. А то, что после этого он станет полудурком с инвалидностью, нам не поможет». «Понял, понял». Таратайкин испугался. «Постараюсь». То-то же. Виктор повернулся к генералу. А, кстати, какая легенда у этого типа? В качестве кого мы его везем? В качестве медицинского светила. Профессора. Специалиста, исследующего воздействие на человеческий организм различных психотропных препаратов. Заковыристо звучит. Нормально звучит. Я пригласил профессора для обследования Майорова, чтобы установить причину затянувшегося выздоровления пациента. Это. Кивнул генерал на гримера, ассистент профессора. «А как же врач, который занимался Алексеем все это время? Ведь лечащий врач должен присутствовать при консультации. Он сразу поймет, в чем дело». Пренебрежительно кивнул в сторону Таратайки на Виктор. «Без присутствия врача все будет выглядеть неправдоподобно. Карманов сразу догадается, что все это липа». «Всю прежнюю бригаду медиков, включая Исакович, я убрал из клиники сегодня утром устроив предварительный разнос. Усмехнулся генерал. «Не справились с поставленной задачей. Не поставили майора на ноги, Вон из клиники. Я привезу из Москвы специалиста. Он обследует Алексея и назначит курс лечения, осуществлять которое будут другие врачи, которые тоже приедут сегодня. На этот раз врачами будут мои ребята. Думаю, операция вступает в завершающую стадию». «Если вместо медсестры появится здоровенный медбрат, это тоже может насторожить наших приятелей», – засомневался Виктор. «Разумеется», – согласился Левандовский. «Поэтому будет там и девушка». «Симпатичная?» – профессор оживился. «Симпатичная и даже очень», – улыбнулся Сергей Львович. «Вот только попытки развлечься с ней заканчивались печально, если девушка была не в настроении». Она у нас специалист по восточным боевым искусствам. Знает все болевые точки. И не только болевые. Генерал многозначительно посмотрел на поскучневшего Гриша. А еще и те, которые отвечают за работу различных органов. Ноги могут отказать или руки, или... Понял. что? Пролепетал Григорий Бенедиктович. Очень хорошо, что понял. А теперь пора ехать. Генерал направился к двери. «Сергей Львович, пока мы не вышли из квартиры, последнее уточнение». Замыкающий процессию Виктор поднял руку. «Да». Левандовский остановился. «Ваши люди там в клинике, да и водитель Семен, кажется, они в курсе подмены?» «Нет, все по-прежнему будут считать, что охраняют Майорова. Таких накладок, как Сысакович, быть не должно». «А как же...» Виктор посмотрел на гримера тот усмехнулся и покачал головой. «Ты насчет Анатолия?» – поднял брови Сергей Львович. «Не волнуйся. Толю я знаю давно. Лично у него к майорову претензий нет. Еще вопросы есть?» «Нет», – отчеканил Виктор и, подхватив под руку профессора, вышел из квартиры. Похоже, за время поездки Григорий Бенедиктович окончательно вжился в новый образ. Поскольку из машины он выпал только после того, как Виктор придержал ему дверцу. Благодарю, любезнейший, прокряхтил профессор Таратайкин, нарочито не замечая свирепого взгляда Виктора. Так где же ваш пациент? Ведите скорее, а то на кафедре дел по горло. Сюда, сюда, проходите, Акакий Полуэктович!» Ядовито улыбнулся Виктор. Гриша был возмущенно дернулся на Акакия но, взглянув на строгое лицо генерала, молча направился ко входу в клинику. По пути Сергей Львович и Виктор громко рассказывали о Какию Полуэктовичу историю болезни Майорова, так что за те десять минут, которые потребовались, чтобы добраться до палаты Алексея, практически весь персонал клиники знал о прибытии медицинского светила. Наконец профессор с группой сопровождения прибыли к месту назначения. С уважением глянув на мощных мальчуганов, сидящих у дверей палаты, а Акакий Полуэктович полюбопытствовал. — А это зачем, господа? Я думал, иду консультировать певца Алексея Майорова. Или это его личная охрана? Да — Да-да, разумеется. Как же без личной охраны? Виктор, вежливо улыбаясь, подхватил профессора под руку и буквально внес его в палату. — Нам не мешать, — приказал генерал своим ребяткам. Те молча кивнули и встали со стульев, загородив вход. Лежавший на кровати Алексей медленно сел, с любопытством разглядывая вошедших. Поскольку все молчали, он не выдержал первым. «Сергей Львович, я ценю вашу трепетную заботу о моем здоровье, но вам не кажется, что у нас сейчас несколько иная задача?» «Ишь, какой вежливый!» — осмехнулся Левандовский усаживаясь на один из стоящих у кровати стульев. «Другой бы сразу заорал. Ты кого привел, старый козел? Мы о чем с тобой договаривались?» Но согласитесь...» Алексей приглядывался к профессору все внимательнее. «Что суть и моего, и вашего вопросов одинакова. Просто упаковка разная. Кстати, о сути...» Он вгляделся в профессора еще раз и хлопнул себя по коленям. «Гриша, сукин кот, это же ты! Он у нас сегодня не Гриша, а профессор медицины Акакий Полоектович, ухмыльнулся Виктор, подталкивая застывшего Таратайкина в спину. «Как-как?» — майору закашлялся от смеха. «Не «как-как», а Акакий!» «Ой, не могу!» — вытирал слезы Алексей. «И кто же его так назвал?» «Я!» Виктор гордо выпятил грудь. «А себя он назвал Викторией Эрнестовной!» Мстительно глянув на обидчика, настучал Гриша. «Арт-директором ночного клуба Кокотка Клеманс!» «Убью, гада!» Мрачно процедил Виктор, Алексей рухнул обратно на кровать. «Кокотка! Клеманс! Эрнестовна! Ну, Витюша, ты попал!» «Догадываюсь!» Взгляд Виктора, обращенный на Григория Бенедиктовича, предусмотрительно спрятавшегося за спину генерала, радужных перспектив не сулил. — Все посмеялись и будет, — посмотрел на часы Левандовский. Пора. Толя, приступай. На этот раз мастеру потребовалось около часа, но когда он закончил, оказалось, что ничего не изменилось. На кровати по-прежнему сидел Алексей Майоров, а у дверей стоял профессор медицины Акакий Полуэктович. Правда, присмотревшись, можно было заметить, что Майоров слегка усох, а профессор наоборот возмужал. Но для этого надо было очень долго приглядываться. В общем, после консультации профессор, оставив рекомендации по лечению, отбыл в Москву вместе с генералом. Администратор Майорова остался рядом с шефом, чтобы следить за лечением.